глава 3 В ночной тишине прогремела короткая автоматная очередь, и дозорно тяжело перевалившись через перила падает вниз. Я, опуская автомат, и слышу грохот со стороны особняка. Отец пошел убивать. Не проходит и секунды, как дом наполняется истошными криками, которые только прерываются автоматными очередями. Уже наступила глубокая тьма, и я вижу, как черные окна дома озаряются короткими всполохами огня. Я делаю шаг в сторону дома, когда меня окрикивает Алекс. «Куда ты?» «Я должен», только отвечаю я. «А ты пока освободи людей в клетках». Я шагаю к дому, а внутри все громче слышатся крики. Я понимаю, что отец прекрасно справится и один, но я должен идти внутрь. Просто должен». Дверь выбита с петель, и я захожу внутрь. Включив фонарик, я вижу, что дом внутри поражает каким-то роскошным убранством. Это не захолустные домики-грузовички, где нет ничего лишнего, а все лишнее уходит бартером на рынке цитадели. Тут передо мной огромный праздничный стол, сервированный серебряными приборами, фарфоровая посуда на столе и десятки свечей. А еще тела. Они повсюду». Взрослые мужчины в форме, женщины в праздничной одежде и нарядно одетые дети. Все они лежат на полу, и пространство вокруг забрызгано кровью. Я сжимаю в руках автомат и начинаю подниматься на второй этаж. Где-то совсем рядом я слышу слова мольбы и снова короткая очередь, прервавшая их. Поднявшись на второй этаж, я вижу отца с автоматом в руке и всего залитого кровью. У его ног лежит пожилая женщина лет 60. Посмотрев на меня, он только коротко кивает, и мы идем вместе по второму этажу. Я не верю в Бога, но в тот момент мне кажется, что он пощадил меня, и на втором этаже мы больше не нашли никого. Поднявшись на третий, отец подходит к очередной двери, и его автомат дает две коротких очереди сквозь нее — Отбросив опустевший автомат, он выбивает дверь ногой и заходит в комнату. За роскошным дубовым столом сидит седовласый мужчина лет 60 зажимающий рану в животе. «Ты, так понимаю, папочка этого прекрасного семейства?» — спрашивает отец, заходя в кабинет. «Вы совершили ужасное преступление!» — хрипит мужчина. «Я оторвал тебя от чтения, да?» Отец притягивает книгу. Посмотрев на обложку, он хмыкает. Отцы и дети. Хорошая книга. У меня тоже проблемы с сыном. Он никак не примет, каков этот мир, и цепляется за несуществующие моральные ценности. Вас накажет Бог. Да никого он не накажет, вздыхает отец. Ты жил тут, как король со своим семейством и жрал людей, а наказал тебя не Бог, а я. Хотя... Отец посмотрел на умирающего, затем отбросил книгу на стол и поднес тесак к его голове. «Может, у меня просто есть свой бог, который посильнее твоего?» Прежде чем тот успел что-то ответить, отец срубил ему голову одним ударом. Посмотрев на меня, он тихо сказал «Книгу возьми». Когда мы вышли на крыльцо дома, Алекс уже освободил пленников. Выбегающие из свинарника люди бросились кто куда, кто-то в панике выбежал из ворот и побежал во тьму пустоши. Некоторые остервенело били мертвые тела людоедов, распластанные по земле. Те, кто еще сохранил остатки разума, ковырялись возле машин в гаража. Отец недовольно поморщился, видя, как двое мужчин садятся в его машину и недовольно сказал, «Не надо было их выпускать раньше времени». Он выхватил у меня автомат и дал короткую очередь в воздух. Когда все в страхе разбежались, он крикнул «Так, белая машина и оружие этих людоедов мои. Воду из колонки я набираю первый Потом делайте, что хотите». В ответ со стороны гаража прозвучал выстрел, сбивший отца с ног. В один миг я спрыгнул с крыльца и бросился к гаражу, забыв обо всем на свете. Когда я оказался у машин, бородатый мужик возился с винтовкой, пытаясь ее перезарядить. Его подельник вооружился здоровенным гаечным ключом и оскалил гнилые зубы. — это ты мне там кричал заткнуться в клетке, да? — Теперь ты точно заткнешься, — я вытащил нож. «Сейчас, сучонок, мы тебе покажем, как нужно с людьми разговаривать», — покивал второй. Видно, решив, что с перезарядкой он не справится, он просто схватил винтовку за ствол и решил огреть меня ей, как дубиной. Оба мужчины стали обходить меня с двух сторон, потрясая своим оружием. Прежде чем я успел сделать хоть выпад, оба вдруг резко отступили и подняли руки вверх, глядя куда-то мне за спину. Грохнуло два коротких выстрела, и оба они упали лицом в песок. Когда я повернулся, то увидел Мазура с автоматом в руках. За его спиной стояла Мари. Посмотрев на меня, Димка слабо улыбнулся и сказал, «Олег, я уже устал тебя спасать». Крупные капли пота скатываются по лбу отца, я только провожу холодной тряпкой, чтобы хоть как-то помочь ему. Алекс вытащил пулю, которая попала в живот два дня назад, но отец лежал в лихорадке уже второй день. Иногда он приходил в сознание, не говоря ни слова, пил много воды и снова затихал на 5-6 часов. На второй день Алекс сказал, что ему недолго осталось, и нужно выкопать яму, чтобы похоронить его. В ответ я только вытолкал его из палатки и снова сел рядом с отцом. Я не выхожу из палатки все это время, и лишь один раз Мари заставила меня поесть. Я проживал, не чувствуя вкуса, какие-то консервы и снова вернулся к отцу. Мы разбили лагерь в десяти километрах от бывшего логова людоедов. Когда Алекс, я и Дима обыскали дом, то нашли запасы еды на пару недель, большую походную палатку и три автомата с боеприпасами к ним. Набрав две бочки воды из скважины, мы сели в пикап и уехали прочь. Когда я выруливал подальше от логова людоедов, то в зеркале заднего вида увидел, что трехэтажный особняк уже начинают облизывать языки пламени. И вот теперь... Сбежав от людоедов, мы просто ждем неизвестно чего. Рядом с отцом в палатке лежит Димка. Его состояние лучше, несмотря на недавнюю рану и избиение от общинников, он еще более-менее поправляется. Много спит, но, проснувшись, хотя бы хорошо ест и тоже много пьет. За него я не так переживаю. У него хотя бы нет лихорадки». Когда же я дотрагиваюсь до лба отца, то мне кажется, что он просто раскалённый, и человек не может выжить при такой температуре тела. Каждый час, что я провожу с отцом, я иногда думаю, что Алекс прав, и мне всё-таки придётся пойти в пустошь, чтобы вырыть могилу, но я каждый раз отбрасываю эту мысль. Мне кажется, что если я пойду и выкопаю могилу, то тогда он точно умрёт. Мне кажется, что если я пойду копать её то я тем самым подпишу ему смертный приговор. Пока нет могилы, шансы еще остаются. Когда я вышел на третий день из палатки, Мари, сидящая возле костра, посмотрела на меня и сказала, «Ты словно постарел на десять лет. Я лишь сажусь рядом и обнимаю ее». «На десять лет?» «Я готов постареть еще на десять лет, лишь бы отец выкарабкался». Посмотрев на нее, я сказал, «Знаешь...» Он делал ужасные вещи. Но я все равно не могу потерять его. Ты и он — это все, что у меня осталось. Я провел рукой, указывая на пески. Смотри, кругом лишь пустошь, перемалывающая весь мир в песок пустошь, и больше ничего. — Что с нами будет, Олег? — спросила Мари, глядя на огонь. — Знаешь, раньше я как-то не задумывался о будущем. Просто жил, стоял на посту, смотрел на корабли чужих и мечтал. Приходил к тебе, ходил в рейды в пустошь. Потом, когда мы вышли с экспедицией за территорию, я думал только о том, чтобы вернуться к тебе. А сейчас... А сейчас я думаю только о словах Алекса, что лучше выкопать могилу заранее. Тяжело выговаривая каждое слово, сказал я. И я не знаю, что будет дальше». «Алекс ушёл», — сказала Мари, — видно, чтобы хоть как-то сменить тему. «Рядом с нами разбитый придорожный магазин. Он сказал, что поищет, чем развести костёр». Посмотрев на меня, она спросила, «Тебе не кажется он странным?» «Кто?» «Алекс?» «Да». «Нет», — я пожал плечами. «Обычный пустынник, который прибился к нам. Он сказал, что был фельдшером в армии пустынников. Благодаря ему отец ещё жив». Сказав это, я мысленно проклял себя за произнесённое мной «Ещё». «Он какой-то странный», — задумчиво сказала Мари. «Не знаю, что с ним не так, не могу объяснить». «Ты боишься его?» — спросил я. «Нет», — покачала головой она. но «Ну тогда давай пока не будем выгонять его», — улыбнулся я. «Давай», — улыбнулась Мари. «Кого выгонять?» Голос за нашими спинами заставил обернуться, Алекс держал кучу всякого мусора в руках. «Тебя», — ответил я. «Меня-то за что?» — проворчал он, бросая свою охапку рядом с костром и садясь рядом. «Не переживай», — улыбнулась Мари. «Мы решили тебя не выгонять». «Ага, но это радует», — хмыкнул пустынник. «Алекс», — позвал я. «Что, Олег?» — спросил он, подбрасывая какие-то смятые коробки в огонь. «Почему ты сбежал?» «От пустынников-то?» — спросил Алекс. Указав на палатку, он сказал, «Ты же знаешь своего отца и знаешь, что делают пустынники в Анвазии, а я не могу». «Убивать?» «Да», — кивнул он. Посмотрев на меня, он сказал, «Они взяли нашу крепость возле Подольска. Всех должны были вырезать, но командору понадобились врачи». «В армии снова стала расползаться какая-то зараза, вот мне и предложили выбор. Либо моя голова пойдет в пирамиду черепов, либо я становлюсь одним из них». Вот так я и стал пустынником. Точнее, их фельдшером, который должен был лечить людей. Я не хотел им помогать, но голову в пирамиду тоже не хотел складывать. «А почему сбежал?» «Знаешь...» — Алекс задумался... Я пошел на сделку со своей совестью. Убедил себя, что не делаю ничего плохого, просто лечу людей. В своей крепости я лечил разных людей. Плохих и хороших, неважно. Просто лечил. Вот так и здесь. Просто лечил людей. Неважно, что они пустынники. Он помолчал, затем сказал. А потом все поменялось. Привезли нам как-то мальчишку-пустынника из рядовых. «Брали очередную общину, и он получил пулевое. Армии нужно было уже выдвигаться, и врач сказал мне, что нет времени возиться с каким-то рядовым. Я видел, что мальчишку еще можно спасти, вытащить пулю и выходить. Ему нужен был лишь покой. Когда я сказал это врачу, то он просто выслушал меня, перерезал вены раненому и вышел, сказав, прибрать за собой. «Это ужасно», — сказала Мари. «И в следующую ночь я сбежал», — ответил Алекс. Я больше не мог. «Какая трогательная история!» — послышался голос за моей спиной. Повернувшись, я увидел отца, который с улыбкой смотрел на Алекса. Повернув голову на бок, он спросил, «Сам придумал? Или рассказал, кто?» «Я говорю правду», — насупился парень. «Ага, ага», — покивал головой отец. «Я тогда балерина, если ты говоришь правду». «Кто?» — Балерина, — повторил отец. Он достал пистолет и направил на Алекса. — Не двигайся. — Он бредит, — проговорил Алекс мне. — Нужно снова его уложить. — Ты хорошо врал, парень, — продолжил отец, не обращая внимания на его слова. — Я почти поверил тебе. Но вот две вещи никак не складывались в моей голове. Почему ты не пошел убивать в дом вместе со мной? Пустынник, который боится замарать руки? В армии Великой Инвазии такого нет. Ты в своей легенде забыл рассказать ритуал, как принимают в пустыннике Великой Инвазии. И если хочешь стать одним из нас, то ты должен убить целую семью, включая женщин и детей. И если ты этого не сделаешь, то ты никогда не станешь пустынником. Ты после этого вообще больше никем не станешь. Отец улыбнулся. «Ладно, поверить в пустынника, который боится убивать детей, я еще готов. Готов даже поверить, что пустынники Великой Инвазии бросили своего раненого, потому что нужно было уезжать, хотя у нас из десяток передвижных госпиталей. Даже готов поверить, что тебя взяли к нам, потому что ты был нужен как фельдшер». Отец сделал пару шагов ближе к костру и показал на руку. Но вот в татуировку на руке в виде чёрной птицы я никогда не поверю. «Почему это?» — спросил Алекс, изменившись в лице. «Знаешь, что сделает любой воин инвазии, когда мы победим?» «Что?» «Сожжёт свой белый балахон из чёрной птицы», — ответил отец. «Потому что чёрная птица — это символ чужих, которым размалёваны их чёртовы рапторы изнутри». Мы переняли его у них, но только как напоминание о том, что они с нами сделали. Но мы не собирались носить этот символ всю жизнь. Никто в Великой Инвазии не носит татуировку с символикой чужих. Ты обязан носить форму и все машины в этом символе, но ровно до того дня, пока мы не победим. Потом мы уничтожим все, что будет хоть как-то напоминать о дне первой экспансии». «Я сделал эту татуировку, уже будучи пустынником», — ответил Алекс. «И никто мне ни слова не сказал». Отец, услышав это, отошел от Алекса, сел рядом со мной и положил руку на плечо. «Знаешь, я ведь кучу всего не сделал, как отец из-за этой чертовой экспансии. Не ходил с тобой в аквапарк, не учил играть в шахматы, не отдал ни в какую секцию бокса или плавания», — он вздохнул. Никаких радостей, как у отца, у меня не было. Даже с твоей девушкой я познакомился, увидев ее через клетку в логове людоедов. Меня всего этого лишили. — К чему это ты, пап? — спросил я. Алекс тем временем посмотрел на меня и едва заметно покрутил пальцем у виска. Похоже, из-за температуры у отца и правда помутился рассудок. Я дотронулся до его руки и сказал, — Пап, «Пойдем, я уложу тебя, ты отдохнешь». Отец несколько секунд клевал носом, положив голову на грудь и словно засыпал на ходу, затем резко поднял голову и сказал, «Мы в зоопарк с тобой даже не ходили». «Даже в зоопарк? Я что, много прошу от этой жизни?» «Александр, давайте я вас уложу», — отозвалась Мари, подходя к папе. «Вы устали, вам нужно поспать». «Ему и правда нужно отдохнуть», — сказал «Алекс?» «Но с зоопарком я могу исправить», — коротко рассмеялся отец, затем повернул голову к Алексу, указал на него пальцем и сказал, «Смотри, сынок, так выглядит чужой».